Глава семьдесят четвертая. Сколько я так пролежал час, день, дверь открывается. Хватит, говорит Нил. Еще нет, говорит Гордон, уже почти. Выйдем, говорит Нил и направляется к двери. Думая, что он обращается ко мне, пытаюсь пошевелиться, Гордон выходит за ним. Помогите, снова шепчу я. Сам справишься, говорит Маури, и тоже выходит, мягко прикрыв за собой дверь. Теперь я с ужасающей ясностью понимаю, что Маури мне не поможет. Никто не поможет. Они будут просто стоять рядом и исполнять приказы. В комнате надолго воцаряется тишина. Наконец дверь снова открывается. В комнату входит Элизабет Уотсон. У нее озабоченный усталый вид. Увидев меня на полу, она восклицает. «Боже мой, что с вами сделали?» Морщась, Элизабет помогает мне подняться. Мне стыдно за вонь в комнате, за пятна на робе. Она достает из сумки бутылку воды. Я ужасно хочу пить, но с трудом могу держать бутылку в руках. Крышечку открутить не получается. Элизабет мягко забирает у меня бутылку, откручивает крышку, подносит бутылку к моим губам. После того, как я с жадностью выпиваю всю воду, Элизабет дает мне новую робу и чистое белье. «Вам надо помыться, Джейк, идите за мной». Я ковыляю по коридору, оставляя за собой вонючий шлейф. Элизабет останавливается перед дверью с табличкой «Душевые». Я захожу и долго стою под теплой водой, пока она не становится холодной. Потом надеваю чистую одежду. Элизабет ждет меня в коридоре, достает пакетик ММДЭМС из сумки и высыпает конфеты мне на ладонь. Я дико голоден, однако жевать очень больно. Элизабет молчит всю дорогу до ее кабинета. Только когда за нами закрывается дверь, она произносит «Садитесь» и указывает на стул. Я падаю на стул и закрываю глаза. Слышу, как Элизабет опускает жалюзи, запирает дверь, включает музыку. Группа «Tears for Fears» поет «Everybody wants to rule the world». Примечание британская синти-поп-группы, конец примечания. Для меня смысл этой песни уже никогда не будет прежним. Когда Элизабет прибавляет громкости и пододвигает свой стул ближе ко мне, я понимаю, что музыка нужна для того, чтобы заглушить наши голоса. «Я вас еле нашла», — шепчет она. «Мне не говорили, где вы, я начала искать, звонить. Пришлось к судье обращаться за специальным предписанием. Когда это не помогло, стало ясно, дело плохо. Я пытаюсь сказать ей взглядом, даже не представляете, насколько». Судья одобрил запрос на применение методов из особого списка, Я прочла, что им разрешили с вами делать, она сжимает мне руку. Мне очень-очень жаль. Можно мне домой? Собственный голос кажется мне чужим. К сожалению, пока нет. Вас выстрелили в весьма неприглядном свете, но из-за некоторых противоречий в запросе у нас есть поле для маневра. Элизабет Уотсон невзрачная и до невозможности худая. Однако по ее уверенному тону понятно, что она действительно адвокат, причем с большим стажем. «Вы здесь работаете?» — произношу я, превозмогая боль в челюсти, да и вообще во всем теле. Она как-то странно на меня смотрит. «Нет. Вы тоже в договоре?» «Да, восемь лет. Мы с женой живем в Сан-Диего. Она пододвигается еще ближе ко мне и шепчет мне прямо в ухо. Нам нельзя об этом говорить, но я здесь за нарушение пункта доверия. Недостаточно доверяла супруге. У вас такое наказание защищать меня в этой пародии на суд?» «Да, первая провинность. Я признала свою вину и согласилась на 12 дней отработки. Я профессионал, вы в хороших руках. Мои услуги стоят очень-очень дорого, улыбается она, хотя для вас бесплатно. От Элизабет пахнет ореховым шампунем. Этот аромат успокаивает, больше всего мне хочется положить голову и на колени уснуть. Моя жена тоже юрист Бармачуя. Я представляю Элис дома во фланелевой пижаме. Она пьет кофе, читает, сидит за столом, смотрит на дверь и ждет меня. Я не жалею о том, что женился на ней даже сейчас, даже сегодня, даже несмотря на отзвук разряда во всем теле и головную боль. В болезни и в здравии. Ни о чем не жалею. Снова закрываю глаза и вижу Элис. Вот наш медовый месяц, свадьба, поездка в ее родной город, кольцо, которое я носил с собой в кармане. Вроде бы ничего особенного. Но ну, камешек и камешек на металлическом ободке симпатичный, ужасно дорогой. А пока кольцо лежало у меня в кармане несколько дней, оно приобрело для меня какое-то магическое значение. Мне казалось, что оно обладает волшебной силой, что я очарую Элис, надев кольцо ей на палец. Кольцо казалось мне талисманом, который сделает Элис моей. теперь я понимаю, как я был наивен. Я открываю глаза, Элизабет вернулась за стол и что-то пишет в блокноте. Увидев мой взгляд, она улыбается. Мои двенадцать дней тут обещали быть легкими. Первые десять так и было. Обвиняемые признавали свою вину, все было четко и ясно. Я старалась смягчать приговоры, меня благодарили. А теперь вот это она постукивает ручкой по блокноту. Простите, можно позвонить Жене? Она быстро пишет что-то в блокноте, дает его мне. Плохая идея. Потом отрывает листок, комкает и показывает на свое ухо. Нас подслушивают. Музыка по-прежнему играет. Теперь Спандел Беллет, примечание британская группа, созданная в 1979 году и конкурировавшая с Дюран-Дюран за внимание американских и европейских слушателей. Конец примечания. Элизабет снова пересаживается ко мне и тихонько говорит. Судья-болван. Он из суда второго округа. Примечание Федеральный суд, апелляционной инстанции США, рассматривающие дела в штатах Вермонт, Коннектикут и Нью-Йорк. Конец примечания. Вообще не представляю, как его сюда занесло. Читал я его вердикты. Любит компромиссы и когда с ними соглашаются. Вам надо хоть в чем-то признаться. Да в чем угодно, лишь бы выбраться отсюда. Джейк, совершили ли вы какие-нибудь ошибки за то время, что состоите в браке? Я думаю, с минуту. С какой начать?